В мире Наруто за способностью контролировать время. Глава пятнадцатая. Растерянный какаши. Он же просто хотел спокойно практиковать до уровня Джоунина, но был вынужден убивать людей, нарушая свой ритм тренировки. Это сделало Яруаши безмолвным. Фух. Яруаши быстро взял свои вещи и покинул это место на максимальной скорости, не став осматривать труп Шиноби Кири. Разведчик не мог взять с собой на миссию секретную информацию или какие-то другие важные вещи, и это сражение не могли не заметить Шиноби-Канохи, а о ней позаботиться обо всём остальном. Практически сразу же после ухода Яруаши. Фух-фух-фух! На месте прошедшей битвы появилось несколько Шиноби, одетых в разнообразные маски животных. Это были члены подразделения Анбу, находящиеся в прямом подчинении третьего Хакаги. Там. Один из Анбу заметил тело, но он не бросился прямиком к нему, а вместо этого резким движением руки метнул Сюрикен, удостоверившись в смерти другой стороны. Сразу же после этого два других Анбу приблизились к телу с разных сторон. Мёртв. Один из них присел на корточки, ещё раз подтвердил смерть другой стороны и только после этого перевернуло тело. Взгляд Анбу сразу же привлёк налобный протектор с символом Кири. Три Анбу посмотрели друг на друга, в их глазах вспыхнуло удивление. Изначально предполагалось, что на окраине деревни был атакован и убит шиноби Канохи, но неожиданно это оказалось о шиноби вражеской деревни, «Судя по всему, являющийся разведчиком, но неизвестно, кто именно убил его». «Это должно быть элитный чунинг, Ригакуры!» Анбу, ранее присевший на корточки, внимательно осмотрел труп и поднял голову, обратившись к другому Анбу. «С момента, когда ты ощутил начало битвы в этом направлении, прошло не более минуты, не так ли?» «Да...» Шиноби Сенсор нахмурился. «Разобраться с разведчиком Керри за такой короткий промежуток времени, это должно быть сделал Джоуни нашей деревне, Но я не распознал эту чакру. Уйти сразу же после убийства разведчика? Похоже, он не хотел встречаться с нами». Анбу, осматривавший тело, кивнул в согласии, но в следующее мгновение его внимание привлекло рана на лице мёртвого шиноби. После пристального рассмотрения он удивлённо пробормотал. «Это рана». «Что случилось?» Другие Анбу пристально посмотрели на него. Анбу, осматривавший тело, погрузился в молчание на несколько секунд, а потом нерешительно сказал. «Я видел такие раны. Она была оставлена клинком старшего Сокума». «Невозможно!» «Но два года назад старший Сокума...» Два Анбу отреагировали практически одинаково. Третий Анбу ещё раз пристально осмотрела рану, присмотрелся к протектору и задумался, заметив на нём небольшую тонкую линию. Эта рана безусловно оставлена кензюцу старшего Сокуму, но это была не его рука, в противном случае протектор был бы разрезан. Слышав эти слова, два Анбу посмотрели друг на друга. Киндзюцу Хатаки передаётся только внутри клана Хатаки, как теневое ниндзюцу клана Нара или духовное ниндзюцу клана Ямонако. После смерти Сакумо только горстка людей будет использовать это киндзюцу. Уберём дело и доложим лорду Хакаге. Хорошо. Приняв решение, Ангузи было и быстро вернулись в деревню. В такое напряжённое время смерть разведчика вражеской деревни не требовала слишком большого внимания, Этого было недостаточно, чтобы разбудить Хакаги посреди ночи. Хирузен узнал об этом только когда пришёл в свой кабинет утром. «Разведчик Кири умер под кинзюцу хатаке, а битва длилась не более минуты?» Услышав ответ Анбу, Хирузен показал удивлённое выражение. Разведчик Киригакура, способный добраться до Канохи, должен быть как минимум элитным чуунином, Чтобы справиться с таким противником менее чем за минуту, нужно иметь сил как минимум на уровне Джаунина. Но проблема в том, что теперь в конохе нет Джаунина, владеющего кензюцу Хатаки. Возможно, это он? В голове Хирузена возникла фигура Какаши. Хакаги был шокирован этой мыслью. Убить этого разведчика Кокири менее чем за минуту. Когда Какаши достиг такого уровня? Сейчас ему меньше восьми лет. Хотя Хирузену не верилось в это, но ещё раз подумав об этом, он не смог вспомнить других шиноби, отвечающих этим условиям. Хакаги вздохнул и сказал. «Где Какаши? Позовите его сюда, мне нужно поговорить с ним». «Есть!» Анбу принял приказ и быстро покинул кабинет. Через некоторое время. Какаши вошёл в кабинет и поклонился Хирузену. «Лорд Хакаги, вы искали меня?» Хирузен встал, шагнул вперёд и положил руку на плечо Какаши. В его голосе слышались нотки восхищения. «Какаши, ты сильно вырос в последнее время! Я и подумать не мог, что ты сможешь овладеть кинзюцу Хатаки до такой степени в настолько юном возрасте!» Какаши был сильно удивлён. Херузен мягко похлопал Какаши по плечу и сказал. «Эх, как же ты похож на молодого Сокумо! Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Какаши озадаченно посмотрел на Херузена. «Лорд Хакаги, что вы имеете в виду?» Херузен сначала удивился, а потом вновь улыбнулся. «Неожиданно, молодой и не сдержанный Какаши так умело скрывает от его это!» Ребёнок наконец-то вырос. Ах. Похоже, Какаши потребуется не так много времени, чтобы стать Джоунином. Возможно, даже нет особой необходимости делать его учеником Минато. Фух. Херузен взмахнул рукой, бросая Какаши протектор. Какаши поймал протектор и внимательно рассмотрел его. На нём виднелись остатки крови и тонкая линия, оставленная чем-то крайне острым. Какаши был в замешательстве. Он озадаченно посмотрел на Херузена. «Ещё не вспомнил?» Херузена взяла со стола чашку и сделал глоток чая. Хотя он был восхищен актерской игрой Какаши, но уже пора бы понять, что секрет раскрыт и сообщить конкретные детали случившегося. Услышав слова Хакаги, Какаши задумался, но так и не вспомнил ничего, связанного с этим протектором. Он немного поколебался и обратился к Херузену. «Лорд Хакаги, что это за протектор?» Херузен охмурился. Он не ожидал, что Какаши будет продолжать скрывать это. «Твое сражение прошлой ночью. Пожалуйста, расскажи мне об этом поподробнее». «Вчера ночью?» Какаши ошеломленно спросил, а потом серьезно посмотрел на Херузена. «Лорд Хакаги, прошлой ночью я был дома и ни с кем не сражался».